Глава 23. Одного мужчину посадили потому, что он заявлял, что не покидал Калифорнии, однако мертвые жуки с ветрового стекла его арендованной машины водились только в другом штате. Одного мужчину посадили, потому что он заказал нож на Амазоне. Одного мужчину посадили, потому что нашли его имя на стаканчике из Старбакса в мусоре убитой. Одному мужчине сказали, что в лесу нашли тело его жены. Он прибыл туда и, вместо того, чтобы бежать к полицейской ленте, побежал к тому месту, где оставил тело. Один парень, чье семя было найдено во влагалище убитой, заявлял, что у них был секс по обоюдному согласию, но его семени не нашли ни на ее трусах, ни на ее брюках. Потому что мертвые женщины, как сказал прокурор, не встают. Одна женщина разрезала водительские права своего похитителя на 20 кусочков и проглотила их чтобы потом, когда найдут ее тело, у нее в желудке нашли бы его удостоверение личности. И его арестовали, его доставили на допрос, но так и не выдвинули против него обвинений.